Ну как там? Чудеса уже на подходе? Неизвестный автор. Зима ⁇ это время пить какао, надевать уютные вещи, вместе наряжать елку и согревать друг друга. За окном тихо падает снег, погода, которая создана для горячего чая, уютного пледа и красивых сказок. Только вместо того, чтобы вкушать приближение праздника, мне приходится работать сверхурочно, чтобы люди и монстры, Могли всем этим наслаждаться. Преддверие Нового года — самое горячее для нас время. Все нужно успеть, все организовать и рассчитать. На стол передо мной поставили чашку какао. В отличие от шефа, я не умела его варить. А он нечасто меня баловал. «Блаженство!» — простонала я, обнимая кружку руками и согреваясь ее теплом. «Ты волшебник, колдун!» — хмыкнул мужчина, склоняясь над моими расчетами. Пригубив напиток, я счастливо вздохнула и откинулась на кресле. Не сразу заметила, что Верховцев странно на меня смотрит. — Что? — У тебя верхняя губа в пенке от какао, — тихо заметил шеф. Смутившись, я облизнула губу и заметила, как глаза, как глаза Верховцева стали совсем черными. Также облизнув губы, он придвинулся ближе и склонился надо мной, словно загипнотизированная. Я наблюдала, как приближается его лицо, и прикрыла глаза, когда он поцеловал меня. Губы были твердыми и нежными, я не знала, что он может быть таким. Его руки крепко держали, даже слишком, но это было такое блаженство. Невероятное удовольствие. Мы пили дыхание друг друга, словно умирающие от жажды воду, и столько чувств смешалось в этом поцелуе. Тоска, ожидание, радость от обладания и счастье быть рядом. Он словно свет, притягивал меня к себе, а я, глупый мотылек, летела навстречу к нему, зная, что могу сгореть и не имея сил остановиться. Я целовалась и раньше, но сейчас это было словно забвение, которое перечеркивало весь мой прошлый опыт на корню. Для меня уже давно есть только он. А после этого мгновения этот мужчина будет навсегда единственным. Несмотря ни на что. Сложно сказать, чем закончились бы наши объятия, если бы нас не прервали. <къем> я не вовремя!» С трудом оторвавшись от шефа, я нашла взглядом неожиданного гостя, стараясь понять, кто это. Явно кто-то знакомый. Вторая мысль была «Мамочки, что я делаю?» «Папа!» хриплым голосом выдавил верховцев. Мои щеки окатило жаром. Я не знала, куда девать взгляд. Отец колдуна застал нас целующимися. Теперь неудобно и нам, и ему. Думаю, лучше закончить дела завтра. Выдавила я. Извините меня. До свидания. И, не дожидаясь реакции мужчин, вылетела прочь. Даже если бы в этот момент мне пригрозили увольнением, я бы не остановилась. Схватив вещи из кабинета, я, толком не одевшись, выбежала в ночь и осмотрелась. Хвост мелко дрожал то ли от холода, то ли от нервов. Самое смешное, настолько сильные чувства сейчас кипели внутри меня, что я не сразу определила, куда идти, и просто побрела вперед. Город сверкал новогодними огнями, украшениями и обещал приближение праздника. Баннерная реклама переливалась, притягивая к себе взгляд и уговаривая купить совершенно ненужные тебе вещи. А огни в окнах домов горели и манили теплом и уютом. Того, что случилось между нами, не изменить. Нельзя отмотать назад и все исправить. Нельзя притвориться, что ничего не было. Что же делать? Как мне теперь быть? Сейчас все мои мечты сбылись. Он меня поцеловал, и я чувствовала его искренность. Но почему он это сделал? Когда наступил переломный момент в наших отношениях? А самое главное, что будет завтра? Сделаю вид, что ничего не было. Только вряд ли он поверит. Меня же сейчас трясет от чувства и эмоций. Я словно в лихорадке. Но моя болезнь не имеет лечения, а ситуация решения. Я его люблю, а он мне страшно. Хочется сбежать и спрятаться. Ведь завтра меня ожидает новый рабочий день. И начальник вместо любимого. А может, он меня уволит? А может, это и правда выход? Нет уж. Завтра уволюсь сама. Решено.